Он разрешил. Или он больше не король? Никто не посмел сказать ему, пора принести жертву. Мари Рено, король должен умереть. Налет. Вышло так, что в улей орех с плошкой попали только к вечеру. Едва они подкрепились в поле, полил холодный дождь, подул ветер. и приятели приискали себе укрытие. Сначала в канаве, но канава была на склоне, и минут через десять ее стало заливать, а потом под крышей сарая, стоявшего на полдороге к дому. Зарывшись в огромную кучу соломы, друзья послушали, нет ли крыс. Но все было тихо, и они задремали, потом крепко уснули, а дождь за стеной стучал и стучал. В полдень приятели проснулись, еще моросило, и Орех решил не торопиться. Идти по мокрой траве неприятно, а кроме того ни один уважающий себя кролик не уйдет из сарая, так совсем ничего не попробовав. Отведав и брюквы, и свеклы, Орех с плошкой двинулись в путь лишь тогда, когда начало смеркаться. Стараясь наверстать время. Они припустили по полю и все же добрались до леса засветла. Шкурки у них насквозь промокли, отчего оба страдальчески морщили носы. Только два или три кролика выбрались в этот час из нор в поникшую от дождя траву. Никто не спросил, где они были, и Орех прямиком спустился к себе, настрого наказав плошки никому, не рассказывать о путешествии. В норе никого не оказалось. Орех лег и уснул. Проснувшись под утро, он, как всегда, почувствовал под боком пятика. Земляной пол был сухой, уютный, и Орех решил еще немного поспать. Но вдруг пятик сказал, «Ты промок насквозь». «Да? Ну и что? Шел дождь. В силфле так не промокнешь. На тебе же просто все хлюпало. На тебе все хлюпало. Тебя не было целый день, ведь так? Я бегал поесть внизу и ел брюкву, а ноги пропакли фермой, куриным пометом и мекиной, и чем-то еще никак не пойму. Что случилось, орех? Но немножко схватился с кошкой. «Чего волноваться?» «Ты что-то скрываешь, и это что-то опасно. Это падуб сейчас в опасности, а не я. Чего обо мне беспокоиться?» «Падуб?» — с удивлением переспросил Пятик. «Но падуб и все остальные добрались до южного городка еще вчера вечером. Прилетел Кихар. Ты что хочешь сказать, что не знал об этом?» Орех понял, что попался. Но ну, теперь я все знаю, ответил он, и очень рад. Значит, так, сказал пятик. Вчера ты ходил на ферму и удрал от кошки. А на уме у тебя было что-то такое, отчего вечером, ты забыл даже спросить про падуба. Ладно, пятик, я все расскажу. Я взял плошку, и мы сбегли на ферму. про который говорил Кихар, туда, где кролики в клетке. Я их нашел, поговорил, пообещал вернуться и выпустить на свободу. Зачем? Ну, у них есть две крольчихи. Если Падуб выполнит поручение, у нас будет крольчих сколько хочешь. А судя по тому, что мне приходилось слышать о ручных кроликах, Им не так-то просто выжить на воле. По-моему, все дело в том, что ты просто решил отличиться. Отличиться? — переспросил Орех. Посмотрим, что еще скажут шишак с черничкой. Рисковать жизнью своей и чужой просто из удальства, — сказал Пятик. Эти двое, конечно, пойдут с тобой. Ты ведь теперь старшина. Только ты теперь можешь решать, что всем нам необходимо. В тебя верят. Пусть ты их уговоришь, но ничего это не докажет. А вот несколько мертвецов станут очень веским доказательством твоей глупости. Только будет уже слишком поздно. — Ну, ладно, — сказал Орех. — Я хочу спать. На следующее утро... Орех всем рассказал о походе на ферму и о своей затее, а Плошка почтительно поддакивал. Как и рассчитывал Орех, Шишак, при одной только мысли о том, как он двинет на ферму освобождать сородичей, так и подпрыгнул на месте. «Все будет отлично!» — воскликнул он. «Блестящая мысль, Орех! Открывать клетки мне не по зубам!» Но черничка все может. Плохо только, что ты сбежал от кошки. Кошка — достойный соперник. Однажды моя мать подралась с этой зверюгой. И скажу я вам, кое-что ей осталось на память. Матушка выдрала у нее клок шерсти, будто осеннюю травку. Всех фермерских кошек беру на себя, да в придачу пару приблудных. Черничка говорил более рассудительно, но и он, как орех, как шишак, втайне стыдился того, что отсиживается дома в теплой норе, когда Пату прискует жизнью, чтобы выполнить их поручение. И, услышав, как высоко ценят его за сообразительность, Черничка сразу же согласился. «Наверное, больше никто и не нужен», — сказал он. говоришь орех пес привязан и вряд ли сорвется если нас будет слишком много в темноте мы только начнем мешать друг другу кто нибудь непременно отстанет и потеряем время тогда возьмем одуванчика плющика и дубка сказал шишак остальные остаются дома орех рах когда ты хочешь идти сегодня ночью — Чем скорее, тем лучше, — ответил Орех. — Собери этих троих и все расскажи. Жаль, что идти придется в темноте. Можно было бы взять Кехара, ему бы понравилось. Но в этот вечер их надеждам не суждено было сбыться. В сумерки снова зарядил дождь, с севера подул ветер и принес из долины, от садовых изгородей, аромат цветущие бирючины. Орех сидел на обрыве до темноты. Наконец, примирившись с мыслью, что дождь до утра не кончится, он вернулся в улей. Вся компания была в сборе и слушала сказку про Эль-Ахрайраха вместе с Кихаром, которого уговорили посидеть подальше от дождя и ветра, и когда одуванчик закончил, Кихар... Рассказал свою невероятную историю, удивившую и озадачившую всех до единого. Историю о том, как Фрид отправился путешествовать, и за это время дождь затопил всю землю. Тогда человек построил огромную плавучую клетку, посадил в нее всех зверей и всех птиц, а когда Фрид вернулся, выпустил их на волю. Но ведь больше никогда ничего подобного не случится, Орехрах? – спросил Плошка, слушая, как дождь снаружи шелестит в буковых листьях. У нас-то такой клетки нет? Не бойся, Кихар отнесет тебя на Луну, Хлауру, – сказал колокольчик. А ты свалишься оттуда прямо шишаку на голову, будто березовый сучок на морозе. Но сначала пошли поспим. Перед сном Пятик еще раз попробовал заговорить о налете. «Наверное, нет смысла просить тебя отменить поход», — начал он. «Послушай», — ответил Орех, — «у тебя что? Опять дурное предчувствие? Тогда скажи прямо и решим, что и как». «Никакого предчувствия нет», — сказал Пятик. «Но это не значит, что все в порядке». Предчувствие ведь нахлынет, когда вздумается, и совсем не всегда. Я ничего не чувствовал ни перед встречей с Лендри, ни перед нападением Вороны. Если на то пошло, я понятия не имею даже, что там сейчас у Патуба. Может, все хорошо, а может, наоборот, плохо. Но вот ты и впрямь меня беспокоишь. Только ты. Остальные тут ни при чем. За последние дни ты стал какой-то далекий, какой-то четкий и ясный, словно мертвая ветка на фоне неба. Но если ты думаешь, будто что-то может случиться только со мной, скажи об этом всем. Они решат, остаться мне или нет. Но знаешь, Пятик, лучше бы ты помолчал. Тебе, конечно, поверят, но все равно кто-нибудь да подумает, что я просто струсил. Разве из-за фермерских кроликов стоит рисковать головой? Почему бы вам не дождаться падуба? Больше ведь ни о чем я и не прошу. Пятик, не лукавь. Неужели ты не понимаешь, что я хочу привести сюда крольчих именно до его возвращения? Послушай, что я тебе скажу. Я настолько привык тебе доверять, что обещаю принять все меры предосторожности. Я даже во двор не сунусь. Я останусь ждать на лужайке. Надеюсь, ты доволен? Пятик ничего не ответил. И Орех мысленно вернулся к предстоящему налету, пытаясь предусмотреть все неожиданности, с которыми можно столкнуться во время возни у клетки или на обратном пути. Следующий день выдался ясным, чистым, безоблачным. Свежий ветер подсушил влажную еще траву, как и в тот майский вечер, когда орех впервые поднялся по этому склону, из-за перевала плыли облака. Высоко-высоко собирались маленькие барашки и постепенно затягивали все небо, точь-в-точь -точь прилив береговую отмель. Орех кликнул шишака с черничкой и повел к краю обрыва, откуда видно было маленький холм и ферму орешник. Он показал, как туда добраться и как найти клетку. Шишак был в отличнейшем расположении духа. Предвкушение предстоящего дела будоражило больше, чем ветер, и он довольно долго прозанимался. с плющиком и дубком, стараясь как можно точнее изобразить вполне вероятную встречу с кошкой. При этом сам он был кошкой, а остальные старались сбить его с ног. Орех, у которого после разговора с Пятиком все-таки оставался неприятный осадок, глядя на возившихся в траве приятелей, снова повеселел, и в конце концов тоже увлекся игрой. Он набросился на шишака, потом сам стал кошкой и пытался изобразить ее изо всех сил таращи глаза и потягиваясь, точь-в-точь, точь, как серая полосатка, которой встретилась им на ферме. «Теперь, если нам кошка не попадется, будет просто обидно», — сказал одуванчик. и, дождавшись своей очереди, кинулся на упавшую буковую ветку, дважды царапнул ее когтями и отбросил в сторону. — По-моему, я очень страшный зверь! — Встретишь, встретишь, мистер Дуван, — сказал Кихар, который неподалеку выискивал в траве улиток. — Мистер Шишак хочет полшую сапаву! Хочет, чтоб и все пыли смелые. Но кошка не собава. Ее не видно, не слышно. Потом — пам! — она уже тут. Но и мы идем туда не на обед, Кихар, — сказал Шишак. В этом все дело. Мы же не собираемся там любоваться кошками. А почему бы не съесть ее на обед? — сказал колокольчик. — Или давайте тащите кошку сюда вместо крольчихи и займемся ее воспитанием. Тогда нашему роду ничто не грозит. Орех шашаком решили забраться на ферму, когда стемнеет, и все уснут. Значит, до сараев, которые стояли в полумиле от обрыва, нужно добраться засветло, чтобы никто не сбился с дороги, знакомой только Ореху. Там они хорошенько поужинают, отдохнут и, дождавшись темноты, быстрехонько добегут до фермы, до которой оттуда лапой подать. Тогда, конечно, если все же удастся справиться с кошкой, у них будет целая ночь, и можно возиться с замком, пока не появятся люди. А потом, главное, не растерять в темноте ручных кроликов. — И помните, — говорил Орех, — с ними наверняка придется добираться долго. Запаситесь терпением. Хорошо бы успеть до рассвета. Даже если мы не наткнемся на Элилий, днем с такой оравой лучше не рисковать. Когда они собрались в путь и вышли из Улья, Пятика нигде не оказалось. Орех облегченно вздохнул. Он боялся, что Пятик все же что-нибудь доскажет и испортит всем настроение. Проводить на вышли лишь Плошка, огорченный, что остается дома. Орех попытался утешить его, сказав, что свою часть работы он уже выполнил, и желудь с колокольчиком. Все трое проводили друзей до подножья холма и посмотрели, как те исчезли в зеленой изгороди. в сумерках после захода солнца кролики добрались до сараев сов не было и стояла такая ничем не нарушенная тишина летней ночи что из далекого леса до слуха их отчетливо доносилась прерывистая монотонная чанг чанг чанг соловьиной трели две крысы возившиеся в брюкве Встретили кроликов не слишком любезно, но в конце концов почли за лучшее унести ноги. Подкрепившись, друзья улеглись на соломе и отдыхали, пока на западе не растаял последний луч. Кролики не знают названий звезд, но Орех наверняка не раз видел, как поднимается капелла. И теперь смотрел на нее, пока она не застыла, яркая, золотая, на северо-востоке, чуть правей крыши фермы. Капелла, прекрасная желтая звезда первой величины, из созвездия Возничего. Когда звезда достигла намеченной им точки, над голой веткой, орех поднял приятелей. И повел по лугу к вязовому кольцу. На вершине холма орех первым скользнул сквозь изгородь, и все оказались на лужайке. Орех уже рассказал шишаку о своем обещании пятику. И шишак, очень переменившийся за это время, придираться не стал. Если пятик считает, что так надо, значит надо, сказал он, а нам даже лучше. Ты будешь ждать нас на лужайке, и когда мы приведем ручных кроликов, выведешь нас отсюда. Орех не сказал Шашаку, что это он сам, а не Пятик решил здесь дожидаться команду, и что Пятик согласился на это лишь потому, что не сумел заставить брата бросить свою затею. Устроившись на краю луга под упавшей зеленой веткой, Орех наблюдал, как вслед за шишаком все двинулись к дому. Они не спешили. Кролики торопиться не любят. Прыжок, шажок, остановка. Ночь стояла темная, и вскоре орех потерял их из виду. Хотя слышал каждое движение даже тогда, когда наши воришки заскакали вдоль длинной стены сарая. Он приготовился ждать. Мечта шишака о подвиге сбылась почти сразу. Стоило кроликам добраться до угла сарая, как навстречу им выскочила кошка. Но не та, что попалась ореху с плошкой, а другая, рыжий-черно-белая, ловкая, легкая, верткая. И потому они решили, что это не кот, а кошка, с чутко подрагивающим хвостом. Точь-в-точь точь такие же кошки сидят в дождливую погоду на подоконнике любого фермерского дома, а в солнечный полдень следят за двором, устроившись повыше где-нибудь на мешках или бревна. Она выскочила из-за угла сарая и, увидев кроликов, замерла. Ни секунды не колеблись. Спокойно. Шишак скакнул в ее сторону. Будто перед ними была самая обыкновенная буковая ветка на склоне холма. Но еще быстрей вперед вырвался одуванчик, ударил кошку лапой и отскочил. Она увернулась, а шишак тогда налетел с другой стороны и сбил, навалившись всем своим весом. Кошка царапалась и кусалась. Друзья услышали только, как взвыл шишак. Похлеще кошки, пытаясь вцепиться в нее когтями. Потом ему удалось достать задней ногой черно-белый бок, и несколько раз он быстро-быстро ударил. Всякий, кто знаком с кошками, знает, что решительных противников они не любят. Кошка может расцарапать пса, который решил ей понравиться. Но когда тот же пес примется гонять кошку по двору, драку затеять она не посмеет. Скорость, напор, шишаковской атаки ошеломили бедную фермерскую киску. Это была сильная, хорошая крысоловка, и ей просто не повезло. На этот раз противник оказался толковым бойцом, да к тому же так и рвался в драку. А стоило ей вырваться от шишака, как тотчас получила от плющика лапой по морде. Этого раненая кошка уже не вынесла, и, метнувшись через двор, исчезла под оградой коровьего загона. У шишака на задней ноге кровоточили три параллельные царапины. Кролики сгрудились вокруг него и принялись было хвалить, но шишак быстро заставил всех замолчать, И оглядел темный двор, пытаясь понять, куда двигаться дальше. «Пошли», — сказал он. И побыстрее, пока собака не проснулась. «Сарай, клетка, где же они?» Задний дворик нашел дубок. Орех очень беспокоился из-за двери, не окажется ли она закрытой. Но дверь стояла нараспашку, и вся пятерка легко проскользнула внутрь. В непроглядной тьме клетки не было видно, но кролики нашли ее по запаху и по звукам. — Черничка, — быстро проговорил Шишак, — ты пришел сюда для того, чтобы открыть клетку, а вы трое сторожите дверь. Если снова появится какая-нибудь кошка, встретьте ее сами. — Отлично, — сказал одуванчик, — предоставь это нам. Шишак с Черничкой нашли вязанку соломы, взобрались на доски, и сразу же услышали голос Самшита. «Кто там?» «Орех-рах, это ты вернулся?» «Орех-рах прислал нас вместо себя», — ответил Черничка. «Мы пришли освободить вас. Вы пойдете с нами?» Наступила тишина, в которой слышен был лишь шорох сена. Потом раздался голос Ромашки. «Да, выпустите нас». Черничка нашел по запаху проволочную дверь и сел, исследуя носом крючок и деревянные рейки. Он быстро сообразил, что мягкие кожаные петли можно перегрызть. Но оказалось, что они прилегают к дереву плотно и ровно, и зубами их не поддеть. Несколько раз он пробовал подцепить кожу и, наконец, сел в растерянности. «Кажется, с дверью не справиться», — сказал он, — Я поищу другой выход. Именно в это мгновение самшит встал на задние лапы, а передними оперся на проволочную сетку. Под тяжестью кролика сетка немного провисла, и две верхние петли чуть отошли в том месте, где их держали гвозди. Самшит снова опустился на пол, а черничка заметил отогнувшиеся петли и оголившуюся деревяшку. «А ну-ка, попробуй теперь», — сказал он Шишаку. Шишак подцепил зубом петлю и потянул. Она слегка затрещала. «Клянусь, фритом, это то, что надо», — сказал Черничка, «довольный собой ничуть не меньше, чем герцог Веллингтон в Соломанке. Нужно только немного терпения». Петли сделаны были добротно и поддались не сразу. так что пришлось приятелям потрудиться. Адуванчик занервничал и несколько раз со страху давал сигнал тревоги. Шишак, сообразив, что у караульных от ожидания и от вынужденного безделья сдают нервы, послал их сменить черничку. Но потом, когда плющ с Адуванчиком перегрызли последнюю петлю, тот снова вернулся к клетке. Только ничего они не добились. когда кто-то из кроликов в клетке поднялся на задние лапы и толкнул сетку, она лишь задрожала. Ее держал гвоздь в нижней петле. Нижняя петля выдержала. От нетерпения Шишак принялся дуть в усы. «Что -то — Что делать-то? — спросил он. — Тут нужно что-нибудь эткое, вроде той доски, которую ты столкнул в реку. Черничка смотрел. как самшит изнутри толкает сетку. Нижняя петля была крепко-накрепко прибита к вертикальной планке, оставаясь такой же гладкой и прочной, как прежде, и не собиралась поддаваться. — Надо по-другому, надо с другой стороны, — шепнул Черничка. — Давай ты, Шишак. Ну-ка, скажи этим в клетке, отойти подальше. Шишак встал на задние лапы, толкнул сетку внутрь, И рамка тотчас сильно качнулась, потому что теперь ничто не поддерживало ее изнутри. Кожаная петля поддалась, и шишак чуть не потерял равновесие. Если бы не металлический крючок, сдержавший размах клетки, он бы свалился. Вздрогнув, шишак отскочил назад и ухмыльнулся. Это -э говоришь, довольно сказал черничка. А ну-ка. Еще раз! Никакая полоска кожи на свете, держащаяся на одном только гвоздике широкой шляпкой, не выдержит долго такое раскачивание. Вскоре шляпка наполовину скрылась в протершейся дырке. — А теперь осторожней, — сказал Черничка. — Если она вдруг поддастся, ты свалишься в сетку. Потяни-ка зубами на себя. Минуты через две сетка повисла лишь с одной стороны рамки. Ромашка отодвинул ее в сторону и выбралась наружу. За ней сам шит. Когда несколько человек или несколько животных вместе потрудились, изрядно поломав себе при этом голову, то, наконец, выполнив задачу, обычно все останавливаются, словно отдают тем самым дань умельцу, чей совет помог им справиться с работой. С треском. Хрустом, шорохом листьев падает под последним ударом с ствол огромное дерево, а лесорубы стоят рядом молча и не сразу садятся перед окно. После долгих часов тяжелейшего труда люди расчистили снежный занос, и грузовик стоит наготове, чтобы тотчас же увести их подальше от лютого холода. Но они стоят. оперевшись на свои лопаты пропуская вперед снегоходы с которых им благодарно машут и без улыбки серьезно кивают на прощание хитроумная дверь клетки превратилась в обычный кусок проволочной сетки кое как державшийся на четырех палочках а кролики сидели на досках молча ее обнюхивая и тычась носами вскоре и два последних обитателя клетки Лаврик и Соломка Робко выбрались на подставку и уставились на пришельцев. А где Орех Рах? спросил Лаврик. Недалеко отсюда, ответил Черничка. Он ждет нас на лугу. А что такое луг? Луг? переспросил Черничка. А вот тебе и раз. Он замолчал, сообразив, что эти кролики Не знают ни что такое лук, ни что такое фермерский двор. Ничего-то они не знают о том, что находится за стенами сарая. Он сидел, пытаясь понять, что же делать, когда подал голос Шишак. Ждать больше нечего, сказал он. Все за мной. Но куда? спросил Самшит. Отсюда, нетерпеливо бросил Шишак. Самшит взглянул на него, — Но я не знаю, — начал был он. — Зато я знаю, — прервал Шишак. — Просто иди за мной и ни о чем не думай. Ручные кролики растерянно переглянулись. Они явно побаивались крупного сердитого кролика со странной шапочкой на макушке, от которого пахло свежей кровью. Они не знали, что делать, и не понимали, что будет. Ореха они запомнили. Победа над дверью произвела на них сильное впечатление, а прогулка показалась сначала просто забавной затеей. Но у них не было ни цели, ни надобности искать эту цель. В происходящем они разбирались не лучше ребенка, который решил пойти со взрослыми в горы. Черничка почувствовал, как у него ёкнуло сердце. Что с ними делать? Если бросить, освобожденные пленники немного попрыгают вокруг сарая, и попадутся кошки. Одни до холмов они доберутся с тем же успехом, что и до луны. Неужели нет никакого простого способа, чтобы заставить их или хоть кого-то из них сдвинуться с места? Он повернулся к ромашке. «Вряд ли вам приходилось есть траву ночью», — сказал он. Ночью она намного вкуснее, чем днем. Пошли попробуем. Хотите? — Конечно, — ответила Ромашка. — Я очень хочу. Но не опасно ли это? Мы, знаете ли, очень боимся кошек. Они приходили и так смотрели на нас через сетку, что просто в дрожь бросала. — В ней хоть здравый смысл есть, — подумал Черничка. — Взрослый кролик справится с любой кошкой, — отозвался он. — Сегодня шишак одну чуть не убил. — И на сегодня шишака хватит, — сердито сказал шишак. — Так что, если вы действительно хотите поесть при луне травки, пошли к ореху. Выбравшись во двор, шишак заметил побитую кошку, которая притаилась на груди дров, и наблюдала за ними сверху. Вид кролика взбудоражил маленькую хищницу, и она никак не хотела смириться с мыслью, что их лучше оставить в покое, а селенок на новую драку явно не доставала. И когда вся ватага понеслась через двор, кошка осталась на месте. Бежали до ужаса медленно. Кажется, самшита ромашка Все же сообразили, что надо бы поторапливаться, и старались изо всех сил. Но Лаврик с Соломкой во дворе окончательно растерялись. Сели и с самым дурацким видом принялись оглядываться по сторонам. Кошка успела спуститься с поленницы, воровата подобралась к углу сарая, и лишь тогда Черничке удалось выгнать замершую парочку из заднего дворика. Но, увидев большой двор, еще просторней, они снова остановились в тихой панике, как иногда это случается с неопытным верхолазом, оказавшимся на отвесной скале. Они шевельнуться не могли, только мигая таращились в темноте, не обращая внимания ни на уговоры чернички, ни на приказы шишака. Вдруг появилась еще одна кошка, полосатая, Та, которую видел Орех. Она выглянула из-за дома и направилась прямо к ним. Проходя мимо будки, кошка разбудила лабрадора. Пес сел, высунул голову и посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую. При виде кроликов пес рванулся на всю длину веревки и залаял. «Вперед!» — крикнул Шишак. Больше здесь нельзя оставаться. Все на луг! Быстро! Черничка, плющик и дубок немедленно кинулись в тень амбара, увлекши за собой самшита и ромашку. Одуванчик остался рядом с соломкой, умоляя ее бежать, и каждую секунду ожидая, как в спину вопьются кошачьи когти. Мимо стрелой пронесся шишак. А дуванчик бросил он на бегу, беги отсюда, или тебе конец! Но как же? Хотел сказать одуванчик. Делай, что говорят. Рявкнул Шишак. Пес поднял чудовищный шум, и Шишак сам уже был близок к панике. Одуванчик колебался только одно мгновение и, оставив соломку, выскочил на луг быстрее Шишака. Все уже собрались на склоне вокруг Ореха. Виту Самшита с Ромашкой был перепуганный. Они дрожали. Орех пытался их успокоить, но как только из темноты показался Шишак, умолк. Собака успокоилась, и воцарилась тишина. «Все на месте», — сказал Шишак. «Ну что, Орех, идем?» «Кроликов в клетке было четверо», — ответил Орех. «Где еще двое?» «Во дворе», — отозвался Черничка. «Мы ничего не могли с ними поделать». А тут еще и пес залаял. — Так вы что, их оставили? — Тогда там еще кто-нибудь остался бы, — сердито отвечал Шишак. — Там кошки. — Тем более. — Почему вы их бросили? — Потому что мы никак не могли заставить их двинуться с места. Это было опасно, даже когда пес спал. — Он на привязи? — Да. — Да. Но неужто ты думаешь, что у кого-нибудь хватит духу усидеть в двух шагах от разъяренного пса? Нет, конечно, нет, — ответил Орех. Ты и так совершил невозможный шишак. Мне уже рассказали, что ты отколотил кошку, и она даже вернуться не посмела. А теперь скажи, как, по-твоему, ты с черничкой, дубком и плющиком? Сможете довести до дома этих двоих? Боюсь, к утру вы и так уже еле-еле успеете. Они быстро бегать не умеют, и надо набраться терпения. Адуванчик, пойдешь со мной? Куда это? — Орех рах. Забрать тех двоих, — сказал Орех. Ты из нас самый быстрый, и для тебя это не так опасно. Но как? — А вам, дорогие бы мои, хватит тут болтаться. Увидимся утром. И прежде чем Шишак успел слово сказать, орех исчез в тени под вязами. А Дуванчик остался стоять на месте, неуверенно глядя на Шишака. — Собираешься выполнять, что тебе велено, или нет? — спросил Шишак. — А ты? — отозвался Дуванчик. Одного мгновения хватило Шишаку, чтобы понять. Скажи он «нет» — и все развалится. Он не мог повести еще раз всех на ферму. Бросить тоже не мог. Шишак что-то пробормотал насчет чересчур умного эмблерного ореха, толкнул дубка, который уже пристроился, закусить возле куста осота. И повел свою пятерку вниз по склону. Адуванчик, оставшись в одиночестве, кинулся догонять ореха. Возле амбара он услышал, как посередине двора разговаривают орех и соломка. Ручные кролики сидели на том же месте. Собака вернулась в будку, ее не было видно, но Адуванчик слышал, что она все равно не спит. Осторожно он вышел из тени амбара и приблизился к Ореху. «А мы тут болтаем с соломкой», — сказал Орех. «Я и как раз говорил, что идти совсем недалеко. Ты не мог бы проскочить через двор и сказать это Лаврику?» Говорил он почти весело. Но Адаванчик сразу увидел и расширившиеся от страха глаза и чуть заметно дрожавшие лапки. Он и сам почувствовал, что в воздухе что-то изменилось, словно где-то неподалеку включили свет и что-то загудело. Адуванчик поискал глазами кошек. Обе они сидели возле дома, совсем рядом. Наверняка шишак отбил у них охоту подходить близко, но и уйти они не уйдут. Бросив еще один взгляд через двор. Адуванчик затрясся от страха. Орех! Прошептал он. Кошки! Фрит небесный, почему у них светятся глаза? Смотри, какие зеленые. Орех вскинул голову, и одуванчик отскочил в неподдельном ужасе, потому что и у ореха глаза в темноте вдруг замерцали глубоким красным цветом. В ту же минуту жужжание стало громче, заглушив шорох ночного ветра в вершинах вязовых крон. И кроликов приквоздила к месту неожиданная, ослепительная вспышка света, обрушившегося на них подобно грому. Они оцепенели. Собака гавкнула и замолчала. Одуванчик хотел было бежать, но не мог двинуться с места. Ему показалось чудовищное сияние, пронизывает его насквозь. Служайки выкатил автомобиль. Он проехал под вязами и остановился. — Гляди-ка, кролики Люси сбежали. — А, надо поймать их. Фары не выключай. Звук человеческих голосов, долетевший откуда-то из запылающих огней, привел орехов чувства. Глаза ничего не видели, но он все же смекнул, что ничего страшного не произошло, нос и уши не подвели. Орех прикрыл глаза и тотчас сообразил, где находится. — Адуванчик, соломка, закройте глаза и бегите, — приказал он. И через мгновенье нос уже уловил запах прохладных, влажных, покрытых лишайником подпора камбара. Он прополз между ними. Рядом пыхтел одуванчик. Чуть дальше соломка. Снаружи прошаркали башмаки и остановились совсем рядом. Они тут. Обходи кругом. Да не уйдут они далеко. Держи, держи! Орех подполз к соломке. Боюсь, лаврика придется оставить. Давай за мной. Кролики выползли из-под амбара и бросились в рассыпную. За спиной раздавались человеческие голоса. В траве позади машины было темно, но повсюду повис запах выхлопного газа, враждебный, удушливый, страшный. Соломка снова остановилась, и они никак не могли заставить ее двинуться с места. «Может, бросим ее, орех-рах?» — спросил одуванчик. — В конце концов, ей-то люди не сделают ничего худого. Просто поймают и вернут в клетку. — Я согласился бы. — Если бы это был кролик, — сказал орех. — Но она крольчиха. Мы за ней пришли. В эту секунду они почуяли запах горящих белых палочек и услышали шаги возвращающихся во двор людей. Возле машины шаги замерли, и кролики услышали стук металла о металл. От стука соломка словно проснулась. — Я не хочу в клетку, — сказала она. — Ты уверена? — спросил одуванчик. — Да, я пойду с вами. Одуванчик стремглав понесся в сторону изгороди, и, лишь продравшись сквозь кусты и спрыгнув в канаву, он сообразил что побежал в противоположную сторону канава была здесь какая то странная хотя на первый взгляд ему показалось что волноваться нечего она вела вниз а значит к дому поджидая ореха он потихоньку двинулся вперед орех подождал пока одуванчик а за ним соломка заберутся в укрытие и тоже выскочил на лужайку за спиной Он слышал возню людей возле Храдады и уже добежал до кустов, когда темноту рассек луч фонаря и ярко осветил его белый хвостик. — Гляди-ка! Дикий! — А, наш что небось, далеко не ушли. Дай фонарь, надо тут еще посмотреть. В канаве под кустом куманики орех увидел одуванчика и соломку. — Бегите быстрее, — сказал он. — Люди вот-вот будут здесь. — По канаве не пройти, Орех, — сказал одуванчик. — Она засыпана. Орех принюхался. Дальше за куманикой канаву перегородила груда мусора, сорняков и земли. Придется вылезать. А люди уже стоят совсем рядом. И луч фонаря выхватывает из темноты куманичные плети почти над самыми головами. когда до них оставалось его несколько ярдов и от шагов посыпалась со стенок земля, орех обернулся к Дуванчику. «Слушай», — сказал он, — «я сейчас выскочу и побегу через поле к следующей канаве, так, чтобы они меня заметили. Они направят луч на меня, а вы тем временем бегите по лугу к сараю с брюквой». Там спрячетесь и дождетесь меня. Но готовы? Времени на споры не было. И мгновение спустя орех выскочил прямо под ноги людям и опрометью бросился в поле. — Вот он! Не потеряй! Да держи ты фонарь! А дуванчик с соломкой выбрались наверх и побежали по лугу. Орех, освещенный лучом фонаря, уже почти добежал до второй канавы. как вдруг его что-то сильно ударило в заднюю ногу, и весь бок обожгло страшной болью. Через секунду до слуха долетел звук выстрела. Кувыркаясь, рухнул он в заросшую крапивой канаву, и на память пришел запах фасолевого поля и вечернее небо. Это был промах. Он не заметил, что люди взяли ружье. орех полз в крапиве волоча заднюю ногу через несколько минут он попадет в луч фонаря и его поймают орех ковылял вдоль стенки канавы и чувствовал как из раны льет кровь неожиданно нос уловил движение воздуха запах сырости гнили и орех услышал гулкий отдающийся в пустоте эхом звук Он оказался рядом с просевшим после дождей пластом земли. Это был ровный холодный туннель, поуже кроличьего хода, но все же достаточно широкий, чтобы туда пролез кролик. Прижав уши, втянув живот, орех забрался внутрь влажного коридора, пропахав носом полоску в грязи. И замер, услышав, как сверху затопали башмаки. — Да не видать, Джон, тут он или нет? — Должен быть. — Вот она. Кровь-то, гляди. — Ну и что? Он, может, уже удрал. — ты его. — В крапиве он. — Ну и гляди в крапиве. — Да нет, нету. Не гоняться же за этим паршивцем всю ночь. Надо было своих ловить. И стрелял ты зря, распугал небось. А теперь иди, поймай. Этого утром подберешь, если не сбежал. Голоса стихли, но орех лежал неподвижно в шелестящей прохладе туннеля. Ему стало все безразлично, и он погрузился в сонное тупое оцепенение, в котором оставалось лишь Судорожная боль. Через некоторое время струйка крови вытекла из тоннеля и закапала по твердой стенке глухой канавы. В сарае на соломе шишак прижался к боку чернички и, услышав в двухстах ярдах звук выстрела, подпрыгнул на месте. С трудом удержавшись, чтобы не кинуться, куда глаза глядят, он обернулся к остальным. «Стоять!» — тотчас крикнул он. «И куда это вы собрались, хотел бы я знать? Здесь нор нет!» «Подальше от выстрелов!» — откликнулся Черничка с побелевшими от ужаса глазами. «Ждать!» — приказал прислушиваясь Шишак. «Они бегут вниз. Вы что, не слышите?» «Я слышу только двоих!» После короткого молчания отозвался Черничка. и один из них, кажется, очень устал. Кролики переглянулись и затаились. Вскоре Шишак вновь поднялся. — Всем оставаться здесь! — прошепел он. — А я за ними! Неподалеку от сарая он нашел одуванчика, который подталкивал выбившуюся из сил и хромавшую соломку. — Быстро в сарай! — сказал Шишак. — И ради фрита... «Где орех?» «Его убил человек», — ответил одуванчик. В соломе их ждали. Одуванчик опередил все расспросы. «Ореха убили», — сказал он. «Сначала они поймали лаврика и сунули в клетку. Потом пошли к нам. Мы сидели втроем в перекрытой канаве. И орех сам выскочил им навстречу, чтобы отвлечь внимание, и дать нам время удрать. А мы не заметили у них ружья. — Ты уверен, что его убили? — спросил Плющик. — Этого я не видел, но они были почти совсем рядом. — Надо подождать, — сказал Шишак. Они ждали долго. Потом Шишак и Черничка осторожно выбрались из сарая. Они отыскали канаву, где были следы башмаков, И крови, и вернулись назад. Ведя трех усталых ручных кроликов, назад они добирались два долгих часа. Все были подавлены и измотаны. Добравшись наконец за подножье холма, шишак приказал черничке, дубку и плющику, бежать вперед. Они добрались до леса с первыми лучами солнца и увидели, как кто-то торопится им навстречу. Это был Пятик. Черничка остановился, подождал Плющика и Дубка. — Пятик, — сказал он. — Плохо дело. — Орех я знаю, — ответил Пятик. — Я уже знаю. — Откуда тебе знать? — поразился Черничка. — Я видел, как вы выскочили из травы, — тихо отозвался Пятик. — Позади вас было только четверо. Они в крови и хромают. Я подбежал поближе, но там никого больше нет. Он замолчал, посмотрел вниз, словно все искал глазами окровавленного кролика, исчезнувшего в предрассветных сумерках. Черничка молчал, и Пятик наконец спросил: "Ты знаешь, как это случилось?" Черничка рассказал. что знал, и Пятик отвернулся и ушел в опустевшую нору. Через некоторое время Шишак привел новичков и велел всем собраться в улье. Пятик не вышел. Новичков приняли мрачно. Даже колокольчик не нашел ни единого ободряющего словечка. Безутешный одуванчик думал только о том, что мог бы остановить ореха. Не позволить ему выскочить из канавы. Встреча закончилась в мертвенной тишине, и все с тяжелым сердцем отправились в Силфли. Тем же утром позднее вернулся падуб. Из трех его спутников, целым и невредимым, пришел только серебряный. У алтейки была ранена мордочка, а земляничка дрожал и, кажется, заболел от переутомления. Никого. Они не привели.